Только к обеду Корделия заметила, что в их маленьком мерке кого-то не достает. «А где граф?» — спросила она эрила когда они увидели, что домоправительница накрыла стол только на двоих. Окно столовой выходило на озеро. День выдался холодным. Ранний туман поднялся с земли лишь за тем, чтобы собраться в низкие, гонимые ветром ледяные тучи. Корделия накинула поверх своей цветастой блузы черную куртку от старой полевой формы Эйрила. «Я думал, он пошел на конский двор». Еще один сеанс выездки по этой его новой задумке, — удивился Эрил, с таким же беспокойством оглядывая стол. — Он мне говорил, что собирается? Домоправительница, наливавшая им суп, подсказала. — Нет, милорд, граф рано утром уехал на лимузине вместе с двумя оруженосцами. — О, извини. Эрил кивнул Карделии и, поднявшись, вышел из столовой в задний холл. Одна из полуподвальных кладовых с тыльной стороны дома, врезанный в склон, была сейчас переделана в центр связи, где стоял компульт с дважды шифрованным каналом и у дверей которого был выставлен постоянный пост СБ. Судя по звуку шагов, Эрил двинулся именно туда. Корделия сделала глоток супа, прокатившегося по пищеводу жидким свинцом, отложила ложку и принялась ждать. В тишине дома она могла расслышать голос Эрила и искаженные электроникой незнакомые голоса отвечавших, слишком приглушенные расстоянием, чтобы можно было разобрать слова. Прошла, казалось, целая вечность, хотя на самом деле и суп не успел остыть, как вернулся Эрил, мрачнее тучи. Он поехал туда, спросила Карделия, в госпиталь? Да, он был там и ушел, все в порядке. Тяжелая челюсть Эрила была напряжена. То есть с ребенком все в порядке? Да. Ему запретили войти, он какое-то время спорил, потом ушел. И ничего худшего. Он принялся мрачно прихлебывать суп. Граф вернулся пару часов спустя. Кардели, услышала тихий и лимузина, проехавшего по подъездной дорожке и вокруг северного крыла дома. Тишина, затем хлопнула открывшаяся и вновь закрывшаяся дверцы, и машина поехала дальше в гараж, выстроенный за гребнем холма рядом с конюшнями. Кордели с мужем сидели сейчас в гостиной, в передней части дома. Эрио пролистывал на ручном считывателе какой-то правительственный доклад, но при звуке закрывающейся кабины поставил устройство на паузу. Они оба в ожидании вслушались в звук твердых шагов по дорожке вокруг дома и ступеням крыльца. Эрио плотно стиснул губы в предчувствии неприятного разговора, взгляд у него был мрачным. Кордели сжалась в кресле и собрала всю свою решимость. Граф Петр ворвался в комнату и застыл посреди. Он был официально одет в свой старинный мундир с генеральскими нашивками. «Вот вы где!» Оруженосец, следовавший за графом по пятам, беспокойно покосился на Эрио с Корделией и ретировался прежде, чем граф разрешил ему идти. Петр этого даже не заметил. Сперва он обрушился на сына. «Ты! Посмел опозорить меня прилюдно! Заманить в ловушку!» «Боюсь, вы сами опозорились, сэр. Если бы вы не пошли этим путем, то не попали бы и в западню». Тесно сжатые челюсти графа напряглись, перемалывая сказанное. Морщины на его лице сделались глубже. Гнев и смущение боролись в нем с самоуверенностью. Смущение — удел тех, кто поступил неправильно. Он сомневается, поняла Корделия. Ниточка надежды. Не потерять бы эту ниточку. Только она одна может вывести нас из лабиринта. Самоуверенность взяла верх. — Я и не должен был заниматься этим, — огрызнулся Петр. — Это дело женщины охранять генофонд. Было делом женщины во времена изоляции, ровным голосом поправил Эрил. Когда единственной реакцией на мутацию было где-то убийство. Теперь у нас есть другие средства. «Как странно должно быть чувствовали себя беременные женщины, не зная завершиться все жизнью или смертью», — проговорила Корделия. Она отпила лишь глоток из этой чаши, и ей его хватило на всю жизнь, но бароярки опустошали ее до дна раз за разом. Удивительно не то, что в культуре их потомков царит хаос, а то, что она не безумна в конец». — Ты подводишь нас всех тем, что не можешь ее контролировать, — заявил Петр. — Как ты намереваешься править планетой, если не можешь навести порядок в собственном доме? Уголок рта Эйрила чуть дрогнул в улыбке. — О да, контролировать ее трудно. Она сбегала от меня дважды, и то, что она вернулась по доброй воле, до сих пор изумляет меня. — Вспомни о своем долге. Передо мной как перед графом, если не как перед отцом. Ты присягал мне как сюзерену, — А теперь предпочитаешь повиноваться этой инопланетнице, нежели мне? — Да. Эйрил взглянул ему прямо в глаза. Голос его упал до шепота. — Это должный порядок вещей. Петр передернулся. Эйрил сухо добавил. — И не пытайтесь перевести разговор с убийство на послушание, сэр. Это вам не поможет. Вы сами меня учили, как отсекать ложные доводы. — В прежние времена ты бы не вел себя с подобной наглостью. — Да, нынче у нас все по-особому. — как графский наследник, я вложил свои руки в ваши, но как регенту вы присягали мне. Патовая ситуация. В старые добрые времена такой мертвый узел разрешали бы с помощью маленькой удобной войны». Он усмехнулся или оскалился в ответ. У Корделии ум за разум заходил. «Спешите видеть только один день. Непреодолимая сила встречает несокрушимое препятствие. Пять марок за билет». Дверь из коридора приоткрылась, и в нее заглянул нервничающий лейтенант Куделка. — Сэр, извините, что прерываю. У меня проблема с компультом. Он снова не в порядке. — Какие проблемы, лейтенант? — спросил Фаркосиган, отвлекаясь с явным усилием. — Помехи? — Просто не работает. — Пару часов назад он был в полном порядке. Проверь питание. — Уже сделано, сэр. — Вызови техника. — Без компульта не могу. — Ах да. Тогда прикажи начальнику охраны вскрыть пульт. Может, поломка кажется очевидной. Затем вызови техника по его открытому ком-каналу. Слушаюсь, сэр, куделка кинул опасливый взгляд на троих человек, замерших на месте в ожидании его ухода, и ретировался. Граф разговор не закончил. Клянусь, я отрекусь от него, от этого существа в госпитале. Полностью лишу его наследства. Пустая угроза, сэр. Наследство вы можете лишить только меня, императорским указом, о котором вам придется подавать смиренные прошения, э-э-э, мне же. На губах Эрила мелькнула жесткая улыбка. «И я вам, разумеется, это разрешение дарую». На челюсти у Петра заходили уваки. Это не непреодолимая сила и несокрушимое препятствие. Это непреодолимая сила и ускользающее текучее море. Удары графа приходились в воду, бесполезно обращаясь тучий брызг. Мысленное дзюдо. Граф был выведен из себя и молотил по этой воде, отчаянно терпя неудачу. «Подумай о бараяре, о примере, который ты подаешь!» О, выдохнул Эрил. Именно это я и делаю! — он помолчал. — Мы никогда не командовали боем из тыла, ни вы, ни я. Где пройдет Фаркосиган, там и другим путь не покажется непроходимым, и люди последуют за ним. Такой небольшой личный вклад в переустройство общества. — Может, для инопланетников это сгодилось бы, но наше общество не в силах позволить себе такой роскоши. «Мы едва держимся такие, какие мы есть, и не можем позволить себе тащить еще мертвый груз миллионов коллег!» «Миллионов?» — поднял бровь Эйрил. «Теперь вы экстраполируете единицу на бесконечность. Слабый аргумент, сэр, и недостойный вас!» «Разве?» — добавила Корделия негромко. «Каждый не сам решает, какое бремя ему или ей по силам вынести!» Петр переключился на нее. «Да? А кто за это все будет платить, а? Империя!» Лаборатория Вагина получает средства из бюджета на военные разработки. Весь бараяр платит за то, чтобы продлить жизнь твоему чудовищу. Туше. Возможно, это окажется более выгодным вложением, чем вы думаете, — защищалась Корделия. Петр фыркнул, упрямо склонил голову, его костлявые плечи напряглись. Кардели он больше не замечал, глядя на Эйрила, словно сквозь нее. — Ты все-таки решил навязать это мне, моему дому. Переубедить я тебя не могу, приказать тоже... — Что ж, ты так хотел перемен, вот тебе перемены. Я не желаю, чтобы это существо носило мое имя. В этом уж я вправе отказать, если в другом не могу. Губы Эйрила сжались в ниточку, ноздри раздувались. Но он не шевельнулся в кресле. В его руках светился забытый считыватель. Кисти были спокойны и лежали ровно. Он контролировал их, не давая пальцам гневно сжаться. — Хорошо, сэр. — Тогда мы назовем его Майлзом Нейсмитом Фаркосиганом сказала Корделия с притворным спокойствием, хотя ее подташнивало, и внутри все тряслось. «Мой отец не пожалеет ему своего имени». «Твой отец мертв!» — отрезал Петр. Растаял в облаке плазмы при аварии катера больше десяти лет назад. Иногда Корделии казалось, что когда она закрывает глаза, то еще видит отпечатанный на сетчатке малиновый и зеленый контур той картины. «Не окончательно. Он есть, пока я живу и помню». Похоже, этот удар пришелся бароярскому графу под дых. Здешние церемонии по отношению к мертвым граничили с настоящим культом предков, точно память давала их душам жизнь. Не пробежало ли сейчас по венам графа Холодком напоминание о собственной смертности? Он зашел слишком далеко и понимал это, но повернуть назад уже не мог. «Тебя ничем не проймешь!» но ну, так получай!» Он остановился перед Эйревом, широко расставив ноги и возрился на сына. «Прочь из моего дома! Из обоих домов!» «Забирай свою женщину и убирайся! Сегодня же!»